Глава вторая В которой рассказывается о приезде в Москву гостей со всех властей В первых числах ноября прославленные участники предстоящего турнира начали съезжаться в Россию Сложным пароходным маршрутом Мехико-Лондон-Киль-Гельсингфорс-Ленинград Прибыл девятнадцатилетний мексиканский вундеркинд Карлос Торре поездом из Берлина добрался немец Фридрих Земиш. Из Польши на автомобиле приехали в родные пенаты, ставшие еще до войны иностранцами Акиба Рубинштейн и Савелий Тартаковер. Всех знаменитостей вместе с сопровождающими, как и говорил Александр Васильевич, вселили фешенебельный отель «Националь», именуемый ныне Первым Домом Советов. Построенный в начале века в Он считался одним из лучших в Москве, поскольку предоставлял своим постояльцам невиданные удобства. Каждый номер был снабжен паровым отоплением, телефонной связью и ватер-клозетом. Подъем с этажа на этаж обеспечивали электрические лифты, возле которых в подовострастных позах застыли скульптуры атлантов. Не хочешь ехать на лифте, прогуляйся пешком мимо исполинских витражных окон, по мозаичному полу и мраморным лестницам. Безудержная роскошь. Зато иностранцам удобно, будто и не уезжали из своих переполненных излишествами каменных джунглей. Для них и сохранили националь в виде близком к первозданному. Вадим, имея на руках волшебный мандат, проникал всюду, присматривался, прислушивался, поддержал ареноме журналиста. Взял интервью у застенчивого очкарика Торры и говорливого Тартаковера. Этот еще и свой поэтический сборник навязал. Пришлось хвалить, хотя стихота были вполне себе графоманские. Пока что не возникало ощущения, что над готовящимся шахматным праздником сгущаются тучи. Москва жужжала как улей. На каждом шагу, на трамвайных остановках, в булочных, в пивных. Просто на улице только и разговоров было, что об открывающемся девятого числа турнире. В шахматах стали разбираться все, от infantильных пишмашинисток из треста жиркость до верзил таскающих кули в коопсахе. Охотники за автографами раились возле гостиницы. Как только кто-нибудь из знаменитых гостей выходил на Моховую, его тут же окружала толпа. Подсовывали все подряд блокноты, папиросные пачки, профсоюзные билеты, лишь бы получить заветный ростчерк. Случалось, что кумир вырывался из толчей помятым, со сбитой шляпой и съехавшим набок галстуком, но все это были, так сказать, издержки обожания, никаких примет злого умысла. Своими наблюдениями и соображениями Вадим делился с шефом. к которому ежевечерний являлся на доклад. Если кто-то и установил за гостиницей слежку, то чрезвычайно скрытно. Но сомневаюсь. Москвичи проявляют искреннее дружелюбие. Не представляю, чтобы кому-то взбрело на ум устроить провокацию. Однако сведения, которыми обладал Барченко, свидетельствовали об обратном. Емельянов... известил о полном попрании банды Жоржа Камолова. Сам главарь, как ни жаль, сотворил попытку ретирады, был настигнут и через сто лишился живота. Зато его несовершеннолетний со-товарищ Семен Сидников по прозванию Малек показал, что иностранец покуда не помре устремлял стопы свои к погосту, что за храмом Ильи Пророка на Штатной Горке. Чего ради спрашивается? Не родственники же у него там погребены, над чьим прахом он колено преклонить решил. Барченко аккуратно и обстоятельно распечатал четвертку табаку, вторая госфабрика, высший сорт Б, набил им трубку и закурил. Вадим не прерывал священодействие, ждал, знал, что после двух-трех затяжек шеф подведет подсказанным черту. И наметит вектор дальнейшей работы. Так и произошло. Разумею я, что там на погосте Чай лун свидется с кем-то, грамму тутой написанную передать, место покоиное на отшибе зело неприметно. Умопостроения начальника показались Вадиму не лишенными резона. Вы уже сказали об этом Емельянову. Все мы время. И время вся цивище под небесем, процитировал шеф экклезиаста и пояснил: Емельянов разумением гораст, без моих подсказок додумается, а мне бы вот чего хотелось: не пройтись ли нам с вами, кто и малейнее, подле который англичанин умершлен бысть? Составите мне компанию. Я, да, конечно, но что нам могут рассказать в церкви? «Что-нибудь доповедают?» «Есть у меня упование», — Барченко с трубкой в зубах встал из-за стола. «Тогда двинитесь. Машину я уже вызвал». Не прошло и часа, как старенький, но добротный Руссобалт довез Вадима с шефом до златоглавой церкви, неподалеку от которой принял мученическую смерть Найджел Ломбертс. чтобы расставить все точки над «и», Александр Васильевич при входе показал удостоверение и вытребовал к себе отца-настоятеля. Тот явился, облаченный в ризу, бледный и заметно нервничающий. Еще бы! Всем известно, что чекисты попусту не приходят. Мыслил уже Ападии, что прямиком из храма отвезут в каталажку и запрут под замок. А то и прихлопнут без суда и следствия. Но Барчинка, обозначив свои полномочия, далее повел распросы мягко и доверительно, точно на дружеских посиделках. Интересовался, не захаживал ли в последнее время в храм кто-либо подозрительный, не беспокоит ли церковников Черкизовская хульгонье, да в порядке ли содержится погребальное. Ведал само собой, что над многими скорбными местами Москвы висит Домоклов меч. Уничтожались монастырские кладбища, заравнивались гражданские, Лазаревская, Дорогомиловская, Семёновская, Братская. Как будто обещанный большевиками коммунизм обещал и вечную жизнь. Черкизовская, самая маленькая и древняя в Москве, не трогали. Лояльность служителей Ильинского храма к новой власти служила оберегом и для них самих. И для прилегающего к церкви некрополя. Отец Николай отвечал на вопросы подробно, без утайки, но света на интересовавшие визитеров вопросы не пролил. Подозрительные лица в храме? Да сейчас кто только не ходит. Одни помолиться, другие просто поглазеть. Вчера вон делегацию генуэзских докеров на экскурсию приводили. Шумные, горластые, руками машут. А после их ухода полсотни цилковых церковной лавки не до считались, и серебряное распятие со стены кто-то упер. Что касается кладбища, то за ним пономарь Яков приглядывает, пусть он и просветит. Яков оказался статным молодцем с военной выпровкой. Церковное облачение сидело на нем несуразно, а вместо мочки левого уха багровел обрубок. Барченко сразу свидел, что к чему, и сменил тон. Вы, государь любезный, как я погляжу, не то чтобы из духовных. Чай в прошлом своем житии шашкой махали и из пищали постреливали. Панамарь вперил в него налитые усталостью зрачки. Так вот вы зачем пожаловали? Велеть не буду. Поручик тридцать четвертой пехотной дивизии второго армейского. Он запнулся. Простите, после контузии. Слова забываю. Четвертого корпуса добровольческой армии. Воевал под началом князя Стокассимова. Где ваши кандалы? Заковывайте. И протянул вперед обе руки. Господь с вами. Отмахнулся Александр Васильевич. Какие кандалы? У меня и оружия с собой нет. Что до вашего служения Деникину, то сказано: грех юности моейя и неведения моего не помини. Вы мне лучше пропогоста обскажите. Это куда как занятнее будет. И поручик обсказал. Добродушие Александра Васильевича подействовало на него как сыроватка правды. Оказалось, уже неделю ночами на кладбище творится некое движение. От могилки к могилке перебегают тени, слышится сдавленный шепот. Будь Яков суверным, увидел бы в творящемся происке нечестие, но он закоренелый материалист, и потому решил, что промышляют разорители гробниц, каковых бесчетно развелось на просторах постреволюционной Руси. Экспоручик достал из устроенного под папертью схрона Маузер и в особенно темную ночь сделал вылазку на вверенный участок. Он затаился у могилы почитаемого в Черкизове священника Павла и прислушался. До полуночи его слуха не касалось ничего необычного, а затем он уловил перешептывание двух персон. Они стояли где-то поблизости, но говорили так тихо, что он смог различить не более пяти-шести слов. Среди прочих прозвучало ломбер, и он удивился: не о карточной же игре они разглагольствуют под покровом тьмы в окружении мертвецов. А еще какие были слова? спросил Барченко. Ждем, не идет указание, что-то наподобие. Я хотел подойти, но раздумал. Видел, что разорять могилы и на храм нападать они не собираются, а остальное не моя... как же это... Он сдвинул смолиные брови, вспоминая. А не моя забота. Следил за ними, пока не ушли. А после вы их видели? Видеть не видел, но слышал. Вплоть до дня, когда англичанина возле пруда зарезали. С того времени они не появлялись. Паручик спохватился. Если это были патриоты России, которые готовили реставрацию само... как же его... самодур... дер... Вы в это верите, паручик? Одернул его Барченко. Наведались мы патриотов. Под закордонную дудку плясать тоже мне доблесть. Идемте, Вадим Сергеевич. Вадим с шефом направились к выходу. Поручик Пономарь нагнал их, забухтел в полголоса. «Вы можете меня выдать, это ваше право, но отец Николай, он ни при чем. Он меня укрыл, не зная моего прошлого. Не собираюсь я вас выдавать», — Александр Васильевич пожал плечами. «Укрывайтесь себе на здоровье. А с последствиями контузии надо что-то делать». А то вы все кондаки с трапорями позабываете. Хотите с академиком Бехтеревым сведу? Светило неврологии. Спасибо, ответил паручик Яков с достоинством. Я уж как-нибудь так. Когда шли к машине, Вадим высказал то, что вертелось на языке. Александр Васильевич, он же враг, маскируется, оружие хранит, а вы его на все четыре стороны. Барченко сверкнул окулярами. Какой враг! Он уже свое отвоевал, променял поле брани на попова гумно, кус хлеба дало же под кровлюю, вот все, что ему надобно. Ох, не разберешь, что у шехова в черепной коробке делается. Бывало, как завернет спичь о вселенской победе пролетариата, заслушаешься. А сегодня взял и контрик отпустил. Жалость проявил совсем не революционную. За белых он или за красных? Пойди пойми. Скорее всего живет по каким-то своим принципам, персональной философии придерживается, и философия эта столь сложна, что с наскоку в ее глубины не проникнуть. Когда сели в машину, Барченко, похвя трубкой, вопросил: Ваше мнение, Вадим Сергеевич? Как видите. Теория касательно заговора подтверждается. Человечцы незнаемые сход устраивают, умысел вынашивают. Мое мнение брать их надо, роптанул Вадим. Устроить на кладбище засаду и взять тепленькими. Но наш болезный паруча Криче, будто они уже перестали наведоваться. Не иначе предупредил кто-то, что англичанин земную юдоль покинул. Хотя могли и без предупреждения узнать, об этом случае газеты не писали. Запрет наложен, но от малы вы никуда не денешься. Я Давича в гастрономе такую дичь услыхал, волосы дыбом встали. Одна торговка баяла, что в Черкизове из пруда водяные полезли, прохожих хватают, к себе в тину утягивают. Тьфу ты ерись! И что же, не надо засады. А это пускай коллегия постановляет. Дело Государева. Наши с вами голоса здесь аки писк комариной. Коллегия Объединенного политического управления при Совете народных комиссаров вынесла вердикт: ввиду очевидной опасности неустановленных заговорщиков принять все меры к их раскрытию и нейтрализации. Около десяти часов вечера. Отряд бойцов десятого стрелкового корпуса, приписанного к Московскому военному округу, занял позиции на Черкизовском кладбище. Отряд насчитывал дюжину человек, все стрельные, прошедшие горнило сражений против белогвардейчины. Командовать ими был назначен не армейский чин, а милиционер. Замначальника Особого резерва по борьбе с бандитизмом товарищ Фетко. Он носил в петлицах три квадрата, невероятно этим гордился и считал себя непревзойденным спецом-оперативником. Когда Вадим попросился в отряд, Федько смерил его недоверчивым взглядом и цвыркнул сквозь зубы. Эта привычка, похоже, закрепилась у него на рефлекторном уровне. «Ты стрелять-то умеешь!» Вадим кратко поведал о своем участии в боевых действиях, показал навехонький «ТК», первый самозарядный советский пистолет, поставленный на поток тульскими оружейниками. Сотрудники группы «Барченко» редко пользовались оружием, но оно им полагалось по регламенту, и Александр Васильевич, любящий все современное, добился, чтобы его небольшой коллектив вооружили по последнему слову техники. «Лады, цвырк», — согласился после некоторых раздумий Федько, — «только уговор». сел и нишкни без моей команды ни чиха ни пуха и дышать через раз шеф воспринял идею Вадима поучаствовать в поимке заговорщиков с крайним негативом вы голубчик ничего не спутали мы на интеллектуальном поприще подвязаемся а бандитов ловить это не по нашей линии но Вадим настаивал упирал на то что засиделся за редакционными и шахматными столами закис Необходима встряска, которая пойдет на пользу, в том числе и серому веществу. После продолжительных препирательств Барченко сдался, но выдвинул условия. Вадима будет сопровождать Макар Чубатюк. Этот колосс стоил целой роты обученных солдат. Макар принял предложение с энтузиазмом. Он тоже чувствовал, что хереет, проводя дни за баранкой». Эх, два весла тебе в курдюк! Как всегда образно и цветисто выразил он свое удовольствие. Знал бы ты, Вадюха, как надоело портянки крутить. В общем, я с тобой. Макар был надежнейшим другом, но иногда создавал проблемы. Он не любил, когда ему указывают люди, чей авторитет для него не является бесспорным. Вот и тут угораздило его сцепиться с командиром Федько. Тот, не доверяя паранормальным особистам, отвел им место у самой дороги, далеко от точки, где, по словам поручика Якова, шептались кладбищенские призраки. Макар по обыкновению взъерепенился. «Слышь ты, Геракл комнатный, видал я тебя в лесу в балетной пачке. Иди ты на конюшню к свиньям с собачьим со своими приказами!» Федько надулся, полез в бутылку. Вадим погасил конфликт и увел Макара на отведенный плацдарм. Но Чубатюк и здесь проявил строптивость, заявив, что не желает ютиться на загаженном голубями холмике, где даже укрыться негде. И это называется «засада»? Они отошли чуть поодаль, присели на желтую растрескавшуюся плиту, на которой было вытеснено «засада». Здесь погребен действительный статский советник и кавалер Аркадий Петрович Шток. Макар задымил вонючим самосадом, вытолкнул из себя вместе с дымом остатки недоговоренных ругательств. «Ишь, гомодрил вшивый, колобок надкусанный! Бугор на губе не замазал, а туда же распоряжается!» Вадим положил ему руку на плечо. «Ладно, Макар, не бузи, авось и мы пригодимся». Отряд рассредоточился по кладбищу, залегли в индивидуальной траве, ночами уже подмораживало, оружие держали наготове. Федько обосновался около надгробия почитаемого риторградами прорицателя Ивана Корейши. Прождали до полуночи. Холодало, но Вадим предусмотрительно надел шинель на ватной подкладке, а под нее фуфайку. Стыли разве что щеки. Он теря хлодонью и производимый при этом негромкий шорох помогал видеть все как в преддневном свете. Сгустившийся мрак окутал кресты и обелиски, однако то, что препятствовало людям с обыкновенным восприятием, не мешало Вадиму. Годился любой звук. Волны расходились в стороны, отражались от объектов, возвращались и приносили с собой информацию обо всем окружающем. Вот скалой высиется храм, его обступают облетевшие деревья, тропинки высланы прелой листвой. Вот переплетение оградок, стелы, притаившиеся за ними озябшие бойцы. Ни приведений, ни упырей, ничего такого, что нарушало бы кладбищенскую дрему. Правда, говорят, приведения есть существа бесплотные, отражается ли от них звук? В тот момент, когда Вадим задавался этим физическим вопросом, на дороге послышалось тарахтение. «Амошка!» — встрепенулся Макар. «Куда это она в такой час? Задери ее, коза!» Полуторка «Амо-Ф-15», спроектированная по итальянскому образцу, была поставлена на конвейер и быстро завоевала популярность. В том, чтобы встретить ее на улицах, не было ничего удивительного. Но в пяти шагах от кладбища, ночью. Вадим посмотрел на командный пункт. Федько лежал между плитой и высоким цветочным вазоном. Он тоже услышал машину и вскинул руку, предупреждая «всем тихо». Увидел ли кто-нибудь этот жест, кроме Вадима? Грузовик подъехал к опоясовавшему кладбище-заборчику и остановился. Вадим лицезрел вверх кабины и кого-то, копошившегося в кузове. «Чего это они?» – одними губами спросил он у Макара. «С-с-с-с!» – Чубатюк сделал свирепое лицо и выволок из кармана здоровенный американский кольт – трофей со времен разудалых похождений на Черном море. За забором загуркало. Вадим приподнялся разглядеть, что там такое – Но Макар вдруг с силой вдавил ему пятерню в теме и прижал к могильной плите.、В、сей же миг затакал пулемет. Из треклятого грузовика веером полетели пули. Они рассеивались по всему кладбищу, щелкали о памятнике, с хрустом впивались в окоченелые стебли. «Томмиган», — определил Вадим, — «оружие чикагских гангстеров». Год назад на выставке зарубежных военных новинок в Ленинграде он даже стрелял из такого. Шикарная штука, на полтораста метров бьет. Отовсюду неслись вскрики раненых. Все были застегнуты врасплох, никто не отстреливался. Вадим, пригнутое Макаром долу, кое-как вывернул руку и выстрелил наугад, но где там? До забора метров тридцать. Определьная дальность коровы. Как прозвали така по фамилии конструктора Коровина всего-то двадцать пять. Навалившийся сверху Макар содрогнулся, застонал и медленно сполз с напарника. Вадим заглянул в его побелевший лик. Макар, Макар, что с тобой? Чубатюк безмолвствовал. Вадим беспомощно огляделся. Бойцы не смели поднять голов, но от церкви кто-то бежал, согнувшись в трипогибели. Поручик Панамарь. Полы его ризы взметывались на бегу подобно крыльям. Подбежав, он схватил Вадима за руку. Вы, идемте скорее, я вас в этой, как же твою мать, в сторожке укрою, там безопасно. Вадим замотал головой. Не могу, у меня друга ранило, поможете? Поручик Яков. А как дальше-то? Ничего кроме имени Вадим не знал. Не мешкал ни секунды. Он подхватил грузного Макара под мышки и приподнял. Берите за эти, за... От волнения все слова вылетели из памяти бедного паручика. Но Вадим понял и схватил чубутюка за ноги в яловых сапогах. Вдвоем они потащили матроса, из спины которого ручейком сочилась кровь, к сторожке, пристроенному к храму. Неизвестный супостат продолжал поливать кладбище свинцовым дождем. Один магазин на сто патронов у него закончился, но он молниеносно выбросил его и вставил следующий. За вспышками не разглядеть было, кто же стреляет, да и не до разглядываний сейчас, спасти бы Макара и спастись самим. До сторожки оставалось шагов десять, как вдруг поручик, ужаленный смертоносной пчелой, споткнулся и рухнул на куст шиповника. Вадим явственно увидел его висок — он был висок, На котором расцвела зловещая алые роза. С такими ранами не живут. Вадим знал это еще по боям за советц. Поэтому он, не задерживаясь, втащил Макаров старожку и прыгнул к щели в стене. Очень хотелось рассмотреть и запомнить гада с пулеметом, но как на зло стрельба прекратилась, вновь зарокотал бензиновый двигатель и грузовик на большой скорости покинул место побоища. Вадим решился выйти из сторожки. Первым долгом он убедился, что поручик мертв. Эх, судьбина! В войну прошел, от ареста уберегся, а здесь, встретить вечного казалось бы покоя, настигла его костлявая. И ведь достойно погиб, не струсил, ближних своих выручил, которым вовсе ничем не был обязан. Твари гнёйные, цывирк! Скоты, разорви вас пополам! – это ругался командир Федько, выбиравшийся из-под обломков раскоканного вазона. И как у Бога ругался? Куда ему до золтоуста Макара? Вадим закрыл убитому паручику глаза, вернулся в сторожку и приложил ухо к груди чубатюка. Сердце вроде билось, магутные легкие всхрапывали, как взвизгнувшие кони. Вадим осторожно потряс друга за волосатую, покрытую наколками лапищу. «Макар, ты живой?» Чубатюк шевельнулся, перекривил спекшиеся усищи. «Не по сезону шуршишь, братишка. Мы еще всю контору кизяками к телефонной будке присобачим. Гниды глуподырые. Хотели на меня сосновое манто примерить?» Мочалки мухоблудные, цутзы кифофлыжные, шмакодявки веревочные. Нет, гвозди козыри. Мы еще повоюем. Речь Макара прозвучала чарующей музыкой, у Вадима отлегло от сердца. Выживет. Кладбищенская бойня в прямом и переносном смысле наделала много шума. Средства массовой информации, повинуясь строжайшим распоряжениям. ограничились столь куцыми заметками, что породили тем самым шквал сплетен и домыслов, прокатившийся по всей Москве. В официальную версию о свидении счетов между бандитскими сворами мало кто верил, но и ходившие в народе толкования ночного ЧП выглядели одно другого нелепией. Кто-то на полном серьезе уверял, что перед надвигавшейся Восьмой годовщины октября восстали из домовин большевистские жертвы, вызывая к отмщению, и в Черкизово был пригнан карательный взвод для их усмирения. А еще гуторили, будто интервенты прислали эскадрилью цепелинов, чтобы бомбить Кремль. Советский дирижабль, московский химик-резинщик, бесстрашно вступил с ними в бой, оттеснил к окраине. но в неравном сражении был сбит. Тем не менее героическими усилиями стаю агрессоров удалось рассеять. Ходили и другие толки, но они были еще глупее, так что пересказывать их нет охоты. На Лубянке незамедлительно собралась коллегия ОГПУ, в составе товарища Дзержинского, его заместителей Миндзинского и Егоды. а также руководителя специального отдела Бокия. Не хватало только начальников губотделов. Им требовалось время, чтобы добраться из своих вотчин, а времени как раз было в обрез, поэтому ждать не стали. Прежде всего Феликса Эдмундовича интересовало, чем обусловлена вопиющая выходка террористов. Допустим, они знали об убийстве Ломбертса. Догадывались, что шифровка попала в руки чекистов, и на кладбище может быть устроена засада. Но что мешало залечь на дно, не высовывать носа и продолжать вынашивать свои первоначальные планы? Нет же, учинили показательный расстрел, не побоялись угодить в капкан, бахвалились, выпячивали свою неустрашимость? Покровитель Барченко Глеб Иванович Бокий предположил, что заговорщики были осведомлены не только о наличии засады, но и о точном ее расположении на территории кладбища. Иначе как объяснить, что огнем из одного ствола в темноте им удалось поразить насмерть четверых бойцов и ранить еще семерых? Сами же они скрылись без потерь. Предпринятое по горячим следам расследование почти ничего не дало. К утру в овраге за городом наткнулись на брошенный грузовик АМУ. Как показало дальнейшее разбирательство, он был угнан из ведомственного гаража пожарной части на Божедомке. В грузовике каких-либо улик не обнаружилось. Зато у кладбищенской ограды при дневном свете нашли шахматную фигурку. черного короля. Точь в точь такую, какую имел при себе зарезанный англичанин. Дзержинский высказал догадку, что эта фигурка среди членов банды служит чем-то вроде символа, опознавательного знака. Ломберц мог держать ее у себя, чтобы при встрече со связняком предъявить в качестве пароля, но не похоже было, что у кладбища преступники ее просто потеряли — Она лежала на видном месте. Не хочешь, а заметишь. «Значит, оставили специально для нас», — с уверенностью сказал Бокий. «Что-то вроде автографа на память». Дела Ломберца и Черкизовских стрелков свели в одно, которое получило соответствующее название «Дело Черного Короля». Следователем по нему назначили помощника начальника Центрального Управления ОГПУ Рома. Алексея Арнольдовича Абрамова. Этот белобрысый сорокалетний вояка пришел в органы еще в восемнадцатом, после того, как три года отсидел в германском плену, откуда его освободила армия Антанты. Когда империалистический унтер-офицер вернулся в задрапированную красными флагами Россию, он не слишком удивился произошедшим переменам и сразу принялся искать себе занятия по душе. Попросился в чрезвычайную комиссию, взяли.、В、те годы страна была наводнена убийцами, грабителями и прохладимцами всех мастей, и новая власть остро нуждалась в кадрах для борьбы с ними. Абрамов проявил рассудительность, смекалку и стал резво подниматься по служебной лестнице. Так и заслужил свои три ромба. сделавшись влиятельной персоной в московских правоохранительных кругах. У него, как и у многих претендовавших на значительность, имелись безобидные причуды. Он не упускал случая подчеркнуть свою музыкальность, коллекционировал потифоны и всегда что-нибудь напевал. Приближенные утверждали, что репертуар верный показатель расположения духа. В хорошем настроении С его уст слетали революционные песни, а в плохом — русские народные. Эта маленькая блажь никого не смущала. Погибших бойцов, а заодно и поручика Пономаря, честно выполнившего свой человеческий долг, хоронили на том же Черкизовском кладбище. Кому-то из высших столичных властей показалось, что это не лишено логики. Вадим приехал на похороны из больницы — сказал, навестив перед тем раненого Чеботюка. Пуля попала Макару под правую ключицу и прошла на вылет, задев бронхи. Великан расценил это как чепуховую царапину, которая присохнет, как на барбоске. Уже через день он изъявил готовность выписаться. Врачи, однако, придерживались противоположного мнения, не исключали заражение крови и велели Макару лежать. Сверх того, что он не мог бы изрядно переживавший Барченко наказал немцу Фризе присматривать за своевольным матросом и любые попытки к бегству безжалостно пресекать. Задержавшись у Макара, Вадим прибыл на кладбище, когда гробы с телами погибших уже опустили в ямы. Он посмотрел, как могильщики вываливают из тачек затверделую землю. Тихо молком сунул у богой нищенки горсть серебра. попросил помолиться за раба Божия Иакова и подошел к надгробию действительного статского советника Штокка, где они с Макаром угадили подубийственную раздачу. Вадим оглядел вычербленную в пяти-шести местах плиту. Здесь его ничего не заинтересовало, но когда отошел в сторонку и присмотрелся к другой могилке, истыканные пулями точно оспинами, в голове забрежала догадка. Ей бы выразить, подняться на дрожжах подобно тесту, но помешал длинный как дрынвой начальник во френче и фуражке с матовым козырьком. Он подошел, переступая журавлиными ногами прямо через гробницы, и отрекомендовался. Абрамов из политуправления. Расследую обстоятельства этой Варфоломеевской ночи. Он повел рукой вокруг себя. Жду от вас помощи, товарищ Арсенийев. к вашиму слугам, а то есть я хотел сказать, чем могу вам помочь? Мои показания вы, наверное, читали. Я рассказал все, что знал. А як вам не с допросом? Абрамов вытащил из кармана пачку посольских. Курите? Нет, спасибо. С вашего позволения. Он сунул папиросу в рот, чиркнул спичкой и краешками губ неожиданно пропел. Штыками и картечью проложим путь себе. Оборвал пение, словно снял иглу с пластинки, и дружески дыхнул дымом Вадиму в лицо. Не дает мне покоя один пунктик. А за саде знал узкий круг лиц. Преданные революции товарищи из руководящего звена ОГПУ и трое из вашей группы. Вы Барченко, Чубатюк. Куда это он клонит? С тревогой подумал Вадим. И ухмылочка и изуицкая, склизкий какой-то. Он двинулся к выходу. Абрамов пошел рядом, смердя папиросой, и размеренно продолжил: «Краснорумяецы не были позвешены в детали операции вплоть до прибытия на позицию. Не правда ли наводит на некоторые умозаключения? Арфетко?» Хмуро парировал Вадим. Он знал заранее. Федора Федоровича я еще с окопов Германской войны знаю. Никаких подозрений в его отношении быть не может. Нам ненависный тиранов короны цепи народа страдальца мечтим. Пивун Хренов. Ругнулся про себя Вадим. Это он меня что ли подозревает? Или всю нашу группу? Опять козни против барченка, подковерные ГПУшные игры. Воперёк горло уже. Он не любезно ответил: "Если у меня есть мнение, я его лучше придержу". Эх, товарищ Арсений, товарищ Арсенийев, пожурил его любитель песенного творчества. Я к вам можно сказать как к сослуживцу за советом, а вы иголки выставили. Ладно, оставим. Вас подвести? У меня мотоциклет. Спасибо, сам доберусь. Тут очень, кстати, зазвякал трамвай. Вадим, не прощаясь с Обрамовым, перебежал через дорогу к рельсовым путям и сухваткой без призорника скатился на подножку. Так, так, так, так. Метроном ритмично отстукивал секунды, качалась из стороны в сторону вертикальная стрелка. Этот стук раздражал Магду. Она косилась то на прибор, то на черную клиентческую шторку, из которой через круглую прорезь пялился на нее выпуклый стеклянный глаз. За шторкой кто-то прятался. Магда чуила это явственно, хотя ее нос и без того был забит всевозможными запахами, перемешавшимися в этом ярко освещенном помещении. карболки спирта эфира и еще какой-то гадости слепили лампы давил перетянувший левую переднюю лапу проволочный хамутик а напротив стоял человек в белом халате с зализанными назад жидкими волосенками и возился с непонятной снабженной переключателем штуковиной от которой шли провода к хамутику у меня все готово доложил прилизанный и остановил метроном. О, с каким удовольствием Магда рванула бы отсюда, куда глаза глядят. Но как рванешь, когда тебя удерживают два сыромятных ремня, пропущенных под грудью и брюхом, и прикрепленных к потолку? Она была фактически подвешена, едва касаясь лапами стола. Прилизанный в халате садистский потер изъеденные реактивами ладошки. Начинаем. Quis priur est tempore, potior est jure. Примечание. Кто раньше по времени, тот прежде по праву. С латыни. Конец примечания. Он не так давно сделался доктором медицины и любил козырять цветистыми латинскими изречениями. Начинаем. Глухо дали добро из за шторки. Прелизанный с ласковостью заглянул во влажные собачьи глаза и хищно дернул на себя переключатель. Тысячи незримых игл вонзились в тело Магды. Она взывила, задергалась, затрепыхалась на ремнях как марионетка. Прелизанный выключил ток и остановил метроном. Дав собаке отдышаться, он снова запустил тиколку и дернул переключатель. Так повторилось раз десять. Достаточно. Да, профессор. Потом выберем лучший дубль. Приступайте ко второму опыту. Благодарю. Прилизанный отцепил от лапы Магда Хамутик и предвинул к себе склянку, на которую была натянута резиновая соска. В склянке голубела жидкость. Магда заскулила, задрыгалась на ремнях. Проделаем тот же эксперимент не с током, а с кислотой, прокомментировал профессор. Это тебе, радость моя, совсем не понравится. Он осклабился и потрепал собаку по холке. Ничего, терпи. Подумай о том, какая судьба тебя ожидает. Станешь звездой. А иногда бывает наоборот. Ходия кесарь Краснихиль. Примечание. Сегодня Цезарь, завтра ничто. Слатине. Конец примечания. Может дать ей передышку и показать реакцию на метроном без дополнительных раздражителей. Тактично предложили из за шторки. Успеем, успеем. У нее должна сформироваться стойкая ассоциация. Запускайте. Профессор платаядно взглянул на несчастное животное, левой рукой умело оттянул его нижнюю челюсть и прыснул из склянки на вывалившийся горячий язык. Небо Магды опалел адский пламень. Она совершенно ошалела, поджала себе четыре лапы и крупно сотрясаясь обвисла, словно свиденное пролечом. А она не того? Что вы? Доза рассчитана с точностью. Профессор собирался застопорить метроном, но произошло нечто нарушившее ход эксперимента. В лабораторию хряснув дверью, ввалились трое в военном обмундировании. От них повеяло крепчайшей солдатской махрой. Ополаумевшая Магда не могла больше выдерживать издевательств. Она изо всех сил натянула ремни, и чудо! Один из них лопнул. Из за шторки выскочил человек лет тридцати с небольшим. Несмотря на молодость, у него под глазами набрякли мешки, и вид он имел не свежий. Возможно, это стало следствием многосуточной напряженной работы. Но был еще мало кому известный режиссер Всеволод Пудовкин. Здесь в институте мозга он снимал свою первую документальную киноленту. Что такое? Почему посторонние на площадке? Гаркнул он на вошедших. Кто это посторонний? Вызвирился тот, что вошел первым, плугавенький в непомерно большой фуражке, сползавший ему на переноси. Он ткнул в лицо Пудовкину красную книжечку. Профессор в белом халате силялся утихомирить Магду. Она неистово вертелась и ухитрилась таки оборвать второй ремень. Освободившись, собака мимоходом тяпнула профессора за палец и ринулась на военных, загораживавших выход из лаборатории. Бешеная, возапил плюгавый. Пудовкин рта не успел раскрыть, как громыхнули одновременно три выстрела, и Магда высоко подпрыгнув, плашмя хлопнулась на пол. Она еще несколько секунд перебирала лапами, будто продолжала по инерции бежать, а потом затихла. «Что вы натворили?» Режиссер схватился за голову, смял взлохмаченные волосы. «Это самоуправство!» Вторил ему профессор, зажимая ваткой кровоточащий палец. «Вы кто такой?» Развернулся к нему всем корпусом плюгавый. «Ваша фамилия?» «Ик!» Негаданное нападение спятившей собаки выбило его из клеи. Даже и кота прорезалась. «Ик!» Профессор Фурсиков, прилизанный, показал военным документы. Директор института высшей нервной деятельности при Академии коммунистического воспитания. Приглашен для демонстрации опытов, подтверждающих наличие условных рефлексов у представителей животного мира. Вы свободны, профессор. Примите наши извинения. плюгавый обратился к режиссеру. «Стало быть, Пудовкин — это вы?» Тот прокашлялся в горле першила. «Вы можете объяснить, чем вызвано ваше вторжение?» «У ГПУ ко мне никогда не было претензий!» Уроженец Пензенской губернии, не имевший украинских предков и обучавшийся в Москве, он, тем не менее, произносил звук «г» сглаженно, как делают в Малороссии. Из-за шторки вылез взапревший оператор в расстегнутой тужурке. «Севолод Илларионович, на сегодня все!» Кудовкин показал ему кулак и призвал к молчанию. Под взорами троих в форме было неспокойно, а они еще и револьвера не зачехлили, так и стояли вооруженные. В голове пронеслась вся прошлая жизнь. В чем провинился? Что могут предъявить?» Нет же ничего такого. Но довелось в войну поботрать чить на немцев. Работал химиком в лагере в Померании. Так тоже по принуждению не сам вызвался. Как только появилась возможность, сбежал и вернулся на родину. Далее все чисто, никаких прегрешений. Да вы расслабтесь, сверкнул плюгавый золотой фиксой. И собирайте вещички. Броедемте с нами. Куда? Во-первых, начало в губернский отдел, а после в Москву. Как в Москву? Всполошился профессор Фурсиков. У нас же съемочный график. Завтра из питомника доставят новую собаку, и мы продолжим эти съемки. Согласованы с институтом, пояснил Пудовкин. Нам выделили лабораторию, оборудование. Профессор ради нас отменил лекции. Как можно все бросить и уехать? Можно, припечатал плюгавый. Его фамилия была Видецкий, и работал он немного не мало заместителем начальника Ленинградского ОГПУ. Это приказ, товарищ Пудовкин, а приказы не обсуждаются. Иосумум сепи сумма молиция эст. Изрёк Фунтиков удрученно. И стал отсоединять от электропитания свои приборы. Примечание. Высшее право часто есть высшее зло. С латыни. Конец примечания. Пудовкин с обреченным видом посмотрел на него, на оператора, на распластанную в бурой луже четвероногую жертву науки и вышел из лаборатории. В ленинградском губотделе ему обрисовали поставленную правительством задачу. Она поразила его как громом. Снять фильм про шахматы, но я в них ничего не смыслю. Вам и не надо. Пусть это будет, к примеру, мелодрама или лирическая комедия. От таких фильмов аудитория млеет, а углубляться в дебри шахматной теории излишне. Как это, пусть будет, горячился режиссер. Значит, и сценария еще нет. Ничего нет. Начинать придётся с нуля. Быстренько напишите сценарий, соберёте съёмочную группу, актёров, кто вам там ещё нужен, и вперёд. Но помните, мы внедряем в ваш творческий коллектив тридцать наших сотрудников. Вы обязаны подыскать им подходящие должности. Осветители, гримеры, подсобные рабочие не имеют значения. Важно, чтобы никто не догадался, какова их истинная роль. Эта идея родилась у председателя президиума Московского совета депутатов, говоря по-старому, у столичного градоначальника Льва Каменева. Как лицо высокого ранга, ответственное за проведение турнира, он был посвящен в перепятие дела Черного короля и беспокоился не на шутку. С горячая Каменев предложил оцепить оба дома советов кавалеристами с саблями на голову. а каждому делегату представить персональных охранников. Однако доводы рассудительных соратников заставили его передумать, и тогда возник проект под кодовым названием «Шахматная горячка». Было предложено в дни турнира организовать съемки киноленты, в которой иностранные шахматисты играли бы самих себя, и часть съемочной группы составить из блюстителей порядка. Таким образом, они всегда имели бы возможность находиться поблизости от тех, кого им поручено прикрывать. Дзержинский упирал на то, что ни игроки, ни пресса, тем паче иностранные, не должны знать о нависшей угрозе. Утечка мгновенно вызовет нездоровый ажиотаж, и шахматные корифеи, чего доброго, засобираются домой, не доиграв текущих партий. «Да поймите же!» взывал к красотку собеседника в Пудовкин. Невозможно за три дня написать сценарий, подобрать актеров, найти костюмы, продумать хрим. Это просто нереально. А вы постарайтесь. Увещевал упрямца Видецкий. Мерзопакостная икота так и не отпустила. Вам дан зеленый свет. «В средствах не стесняйтесь, тратьте столько, сколько найдете нужным». «Эк! Государство все оплатит». «И, конечно, любое содействие с нашей стороны». «Но почему я?» «Есть же Эйзенштейн, Барнетт, Кулешов. Очень хорошие режиссеры. А у меня контракт на производство научно-популярного фильма. Работа идет полным ходом. Меня сам академик Павлов благословил». Из зоопарка выписаны обезьяны. Где их будут держать? Чем кормить? Вопрос закрыт. Видетский повысил голос и заставил строптивца умолкнуть. Ваша кандидатура одобрена на самом верху, а обезьяны и академик Павлов подождут. Через два часа Наспех собрав чемодан и проклиная все на свете Всеволод Пудовкин выехал на поезде в Москву.